Глава вторая В тот же день, ближе к вечеру, я дозвонился до Светланы. «Женя!» — обрадованно воскликнула она. «Ты откуда звонишь?» «Я в Москве». «Немедленно приезжай ко мне, адрес еще помнишь?» «А как же?» Когда она открыла мне дверь своей квартиры, мне показалось, что и не было последних 12 месяцев. Светлана нисколько не изменилась и оставалась такой... какой ей помнил ее все это время. «Как я по тебе соскучилась!» сказала она, привлекая к себе. Поцеловала и обняла так, как обнимает мать своего надолго пропавшего сына. В квартире, кроме Светланы, обнаружился незнакомый мне мужчина. Он был невысок ростом и круглолиц, держался уверенно. «Познакомься», сказала Светлана. «Дмитрий Алексеевич». Она несколько смутилась, представляя мне круглолицого, и это сразу все объяснила. «Просто Дима», — поправил ее мужчина. Я не испытывал к нему неприязни, но мне представлялось, что этот самый Дима вторгся на чужую территорию. Не на мою, а на территорию Самсонова. И это, наверное, отразилось на моем лице, потому что через пару минут, когда мы остались наедине со Светланой, она сказала, старательно глядя куда-то в окно. «Мы познакомились с ним месяц назад. Он артист». «Не может молодая и красивая женщина скорбить вечно». Жизнь возьмёт своё, рано или поздно. Но вся штука была в том, что Самсонов жив, и я не был уверен, что, зная об этом Светлана, она позволила бы находиться рядом с собой этому самому Диме. Я посмотрел ей в глаза долгим взглядом. Этот взгляд она истолковала по-своему. Вздохнула и сказала. «Не будь жестоким». Просила, чтобы я её не осуждал. И какое, впрочем, я имел право осуждать? «Ты неправильно меня поняла». — пробормотал я. — Ничего я ей сейчас не скажу. Потом, когда Самсонов объявится, она сама все для себя решит. — Я к тебе по делу, — сообщил я, стараясь переменить тему. Долго думал и решил, а почему бы нам не возродить нашу, то есть Самсоновскую, программу? Надо было видеть лицо Светланы в эту минуту. Это было больше, чем просто изумление. «Та — Так, — протянула она наконец. значит созрел я пожал плечами не желая ничего объяснять не скажешь же ей в самом деле что на это меня подвигнулся сам самсонов к тому же ее сарказм был мне понятен на протяжении этого года светлана несколько раз звонила мне предлагая поучаствовать в возрождении программы а я все время отказывался находя тысячи причин хотя настоящей была одна я считал что в прошлое невозможно вернуться Может, получиться очень похоже, но так, как было никогда. «А почему бы и нет?» — сказал я. «Соберемся вместе, я, ты, Демин, и будем снимать. Думаю, получится неплохо». Светлана засмеялась и обняла меня. «Ты просто чудо, Женька! Я так счастлива, что ты снова готов работать! Я верила, что когда-нибудь это обязательно произойдет!» И опять засмеялась, каким-то своим мыслям. «И предлагал мне вернуться к нашей программе», — сказала она. Звонил пару раз и говорил об этом открытым текстом. Он же собирался заниматься этим самостоятельно. Нашел себе нового ведущего этого... как его? Горяева. При упоминании о Горяеве Светлана махнула рукой и так скорбно посмотрела на меня, что я понял. «С Горяевым большие проблемы». «Они сделали три выпуска программы», — сказала она. И все три оказались провальными. Я что-то ни одного не видел. Это были пилотные выпуски для просмотра в узком кругу. Отсняли три выпуска, показали их Олег Пирову, и тот схватился за голову. Неудачные? Не то слово, Женя. Полная фиаско. Горяев пробкой вылетел с телевидения. Олег Пиров наконец увидел то, что мы обнаружили гораздо раньше. Ты помнишь этот Горяевский сюжет с кошельком на веревочке? Я засмеялся. Прошло время. целый год, а тогда нам, конечно, было не до смеха. «Все встало на свои места», — сказала Светлана, «и нам снова предлагают работать». «Как ты себе это представляешь?» «Соберемся втроём Я, ты, Демин. А где он, кстати? Я ничего не слышал о нем». «У него были серьезные неприятности. Его несколько месяцев вызывали на допросы». пытались повесить на него хищение и незаконные валютные операции, но ничего, кажется, не смогли доказать. Теперь он администратором у какой-то завалящей эстрадной группы. Я думаю, он согласится поработать, если мы ему это предложим». «А мы предложим?» — осведомился я. «Да!» Она искренне хотела возродить нашу группу. «По человечку, по кусочку». и ради этого готова была принять и Демина, с которым у нее никогда не было особой любви. Появился Дима. «И вот Дима еще», — сказала Светлана, продолжая наш разговор. Я с сомнением воззрелся на ее протеже. «А что, товарищ, вы с чем-то не согласны?» Демонстративно не выговаривая, «Р» осведомился у меня Дима. «Попкоще надо быть, батенька, попкоще!» И он посмотрел на меня лукавым взглядом. Как он был сейчас похож на Ленина? Речью, жестами. Перевоплощение, свершившееся в секунду, совершенно меня покорило. Я засмеялся, и Светлана засмеялась тоже. «Он кого хочешь может изобразить. Я еще не знаю, как нам это использовать, но что-то должно получиться, я уверена». «Ну, допустим», — признал я. «Димин и друзья тоже могли бы принимать участие в съемках», — продолжила она. «Ну, а с техническим персоналом и вовсе не будет проблем». «Еще деньги», — напомнил я. «Алекперов ведь авансом не даст ни копейки. Он заплатит только за программы стопроцентно готовые к выходу в эфир». «Да», — подтвердила Светлана. «Но мы ничего не будем у него просить. Деньги есть». «Откуда?» «Мое изумление было совершенно неподдельным. На съемки требовались большие суммы. Тысячи. Десятки тысяч долларов». И я никогда не о существовании у Светланы таких денег. Я продала дом. Тот самый, Самсоновский, понял я. Я все равно не смогла бы там жить. Продала дом, получила кучу денег, но осталась жить в своей старой квартире. Все деньги вложат в возрождение Самсоновской программы. Лучший памятник бывшему мужу. Я заглянул Светлане в глаза и понял, что все именно так и есть. Она продолжала его любить, неистово и безоглядно. Как человек он был к ней жесток, но она любила его не за это, злое и темное, а за его талант. «Где ты сейчас?» — спросила Светлана. Я пожал плечами. «Можно сказать, нигде». Из налоговой полиции ушел сразу, едва в тот раз вернулся в Вологду. Устроился к приятелю на фирму, а все равно как-то так. Я неопределенно развел руками. Светлана, понимающе печально, улыбнулась. И я, и она жили в этот год воспоминаниями. Наша жизнь и наша работа тогда, при Самсонове, и были тем главным, что потом вспоминается всю жизнь. Все, что после, слишком суетно и мелко. «Женился?» «И развелся», — буркнул я. Брови Светланы поползли вверх. Ничего не получилось. Я думал, что все забудется, а оказалось, на беде счастье не выстроишь. Между мной и Мариной все время стояли самсонов и Саша, муж ее покойный. Мы никогда не говорили об этом вслух, но оба чувствовали одно и то же. Одно и то же — это наша вина, и это не давало нам обоим покоя. Светлана взгерушила мне вихры, показывала, что не держит на меня зла и вообще не считает меня виновным в случившемся год назад. Если бы она знала, что год назад ничего не было... Я позвоню Олег Перву. — сказала она, уводя меня от тяжелых воспоминаний. — Договорюсь о встрече. — А какой встрече? — не понял я. — Вашей. — Ты и он. Вы должны поговорить. — О чем? — О программе вот так история. Олег Пиров возглавляет руководство телеканала, а ты возглавляешь программу. У меня вытянулось лицо, и тогда Светлана засмеялась. Да — Да-да, — подтвердила она. — Я хочу, чтобы ты возглавил этот проект. Я должен был занять место Самсонова. Так следовало понимать. И сам Самсонов этого хочет, и, независимо от него, Светлана.